Глава 28. Судьба найдёт. Столовая в неурочный час была почти пустой. За столиками сидело не больше десятка незнакомых ребят. Из дверей как раз выходил тот самый придурок, пытавшийся задеть Хага в первый день и огрёбший право трубить побудку от доброй ректора Шауртан. Судя по взъерошенному виду и синеватым следам на физиономии, наглого Задиру уже успели поблагодарить несколько студентов. Донской достался злобный взгляд но ничего лишнего, способного продлить наказание ещё на семестр-другой или в дополнение к имеющемуся обрести почётное право на мытьё плит площади, не прозвучало. Повар встретил Янку добродушным ворчанием насчёт вечно голодных студентов и, не дожидаясь заказа, навалил еды на поднос так щедро, что девушка крякнула, проседая под тяжестью и потащила свою ношу за пустующий стол. Ела в одиночестве и, основательно подзаправившись, вышла на крылечко, пытаясь определиться с планами. Лейн шептала на ушко одно, совесть другое. Почесав затылки, как это обычно делал Хак, девушка решила действовать на обум, то есть посмотреть на дорогу и дождаться первого же пешехода. Если он направится в столовую, идти заниматься с пустышкой гидок речки, повернёт к общаге, следовать туда же и валяться на диване. Ну а присядят на скамейку... Мысленно усмехнулась Янка. «Пойду к башне и вымою лестницу за напарников». На дорожке показался какой-то запыхавшийся второкурсник-летописец. То ли он убегал от кого-то, то ли шёл с тренировки. А сейчас плёлся нога за ногу и, завидев лавку, с удовольствием плюхнулся на неё и вытянул длинные ноги. Янка ругнулась про себя, но дав слово «держи», а не дав «крепись». Даже если давал лишь самому себе и в шутку. Девушка тайком потёрла набитый животик и двинулась к башне. Время как раз приближалось к четырем часам, когда волшебное сооружение должно было изволить распахнуть свои врата перед студентами, обречёнными на отработку. На площади уже нёс дежурство Василиск, ухожуры Оля. Он сидел на скамейке у здания архива и читал какой-то учебник. Следил за объектом с пользой. С Янкой парень поздоровался вполне приветливо, хоть и не без удивления. «Ясного вечера. Тебе отработку назначили?» «Нет, не назначили», — вздохнула Яна и поведала о договоре заключенном самой собой. «Да, повезло», — развеселился Йорд. «Сказочно, а вы хоть парням отработку мою зачтут. Если Ли с Хагом появятся раньше, чем я закончу, ты им скажи». Мрачно, хотя в этой мрачности было больше наигранности, поддакнула девушка. Больших проблем в том, чтобы вымыть несколько лестничных пролётов, Яна не видела. Своей пятиэтажке часто мыла ступеньки из-за себя и за нескольких самых пожилых одиноких бабушек подъезда. Ровно в 4 вечера. Хоть часы проверяй, дверь в башню судьбы открылась без скрипа, грохота и иных спецэффектов, почти бесшумно. Янка потопала исполнять договор с совестью. Хорошо ещё ведро с водой тащить наверх нужды не было. Маленькая коморка подсобка обеспечила ведро, воду и тряпки. Вспомнив о грозном демоне-надзирателе, студентка оглядела фронт работ, назначенный напарником для отработки, и обстоятельно отчиталась. «Я Яна Донская, студентка первого курса факультета блестителей. Хагарсон и Машьелес — мои напарники, которым назначена отработка. В данный момент на факультативных занятиях я могу вымыть лестницу за ребят, им зачтётся?» В ответ на этот спич по контуру лестницы вспыхнула измерительная полоска. Демон дал согласие на замену. «Спасибо». Вежливо поблагодарила надзирателя Яна и приступила к мытью лестницы. Гладкие каменные ступеньки были куда чище затоптанных подъездных в поселковой пятиэтажке. Веник с совком для сбора мусора не понадобились. Небольшое количество пыли легко смывалось тряпкой. Даже вода в ведре сильно не замутилась после первого полоскания. Поэтому Янка решила вымыть все пролёты, а потом, сменив воду, начисто промыть ещё разок. С мытьём лестницы башни судьбы девушка справилась быстро. Лестница сияла чистотой. Оставалось только прополоскать тряпку и вылить воду. Из тесной подсобки Янка пятилась задом. Наткнувшись на какое-то препятствие, на миг замерла от неожиданности, а потом резко развернулась. Нахмурив брови на студентку, толкнувшую её кормой, взирала Леора. «Ой, простите, мастер», — извинилась Яна. «Я не слышала, как вы подошли». «Почему же ты мне всё время мешаешь?» Словно не слыша извинений, покачала головы учитель с самым искренним сожалением, разбавленным задумчивым интересом. «Это когда?» — невольно удивилась девушка и округлила глаза, не припомнив за собой особых грехов по части вмешательства в жизнь преподавателей. Во всяком случае, женского пола. С мужским, сатаной фарумом настоящее имя жениха Янка опять забыла. «Вчера и правда неловко вышла». «Почему же я не могу прийти в башню без того, чтобы не столкнуться с тобой, Яна Донская?» Немного изменила вопрос Леора, коснувшись двумя пальцами подбородка. «Я напарником с отработкой помогаю», — оправдалась девушка. «Значит ли это, что тебе суждено стать свидетелем того, что я желаю совершить?» Светловолосая учительница закончила раздумье вслух энергичным кивком. «Да будет так. Идём». «Куда, мастер? Я не понимаю». Чисто сердечно удивилась Яна, машинально вытирая форму мокрые после полоскания тряпки руки. Вместо ответа Леора толкнула одну дверь, затем, быстро оглядевшись, приоткрыла левую створку другой двери и практически внесла студентку в комнату с волшебной прялкой. Ту самую, куда меньше, чем цикладу назад, оказалось, прошла целая вечность, выбросила Янку, Хага и лиса. Эх, как испуганно верещал дракончик, да и я тогда было сильно не по себе. С опаской поглядывая на опасное сооружение, тихо и мирно пристроившееся в углу как реквизит для фильма-сказки, землянка удивлённо спросила. «Вам здесь что-то надо сделать?» «Да, переписать свою судьбу», провозгласила весьма странный лозунг Леора. Подошла к магическому агрегату и вперела в него весьма грозный взгляд, полыхнувший отчаянно алым огнём. может до декана-гада позвать на помощь? Или ректора Шауртан?» «Я в этом ничего не понимаю. Они лучше помогут», — от души предложила девушка. «Нет», — мотнула головой мастер. «Отойди и стой. Попытаешься сбежать, оцепенеешь от взгляда». Голубые глаза на миг стали двумя зеркалами бездушного серого ничто. Только Янка была твёрдо уверена в доброте Леоре, потому не испугалась до трясучки, лишь высказала догадку. «Так вы тот самый Василис, который парализовал карту с Максимусом?» «Гаргона. Я зацепилась за тряпку. Парни совершенно не умеют мыть полы. Движение невозможно было просчитать. Даже под пологом Василиска мимо пробраться не получилось». Немного смутилась злодейка, и, коль пошла такая пьянка, сразу продолжила извиняться. «Никак не думала, что кто-то на лестнице ловушек понаставит. Случайно щёткой тебя ударила». «Ничего, уже всё зажило». Понятливо согласилась Яна и уточнила. «Значит, вы хотели забраться в башню, чтобы переписать свою судьбу?» «Да, для этого и пришла в академию», — кивнула Леора, глубокомысленно изучая конструкцию прялки. «Только преподаватели АПП могут войти в башню и воспользоваться этим артефактом». «А у вас инструкция к прибору есть?» Осторожно вставила вопрос девушка, предусмотрительно отодвинувшись в самый дальний угол комнаты, подальше от опасного агрегата и дамы Василиска почему-то именовавшейся Гаргоной. «Нет, разве можно спрясть новую судьбу по составленному заранее плану? Хватит цели, желания и силы, чтобы начать с чистого листа», решила Гаргона, подходя к ящикам с пластинками гида. «А если вы младенцем сейчас станете, мне кому ребеночка отдавать?» На всякий случай участливо справилась Янка. «Может, всё-таки кого-то из руководства для консультации позовете? «Нет, да и не позволят мне судьбу переписывать». С горечью отмахнулась Леора. «Виданное ли дело из-за таких пустяков, как судьба одной горгоны, узор мироздания менять? Я больше не могу, устала. Столетие одиночества, бесконечность предательства, разочарование. Ты не понимаешь, ребёнок». «Не понимаю». Покорно согласилась Яна и сочувственно предположила. «Вы любви хотите, да?» «А какая женщина не хочет?» Грустно усмехнулась Гаргона. «Да только нам, первородным подлинным Гаргоном, властителем камня, тяжелее всего приходится. Лишь истинная любовь осмелится посмотреть в глаза. Лишь настоящий избранник не обратится навеки в камень, коль влага тел, будь то слюна, кровь или иная жидкость, соприкоснётся с нами». Сколько раз я надеялась, сама от любви пылала, верила, а потом разбивала в дребезги этих лживых, окаменевших тварей. «Всем свойственно ошибаться. Вашим избранникам просто не повезло. Фатально». Философски вздохнула землянка, перечитавшая прорву розово-слезоточивой макулатуры в то время, когда больше месяца валялась с тяжелейшим воспалением лёгких. «И всё-таки вы не слишком, а кардинально собираетесь решать проблему. Может, ваш избранник настоящий где-то рядом. Просто пока вы не встретились. Надо только немного подождать. У нас на Земле даже поговорка такая есть». «Судьба и за печкой найдет. «Судьба? Вряд ли», — кривовато усмехнулась Леора. «Если только твой подарок использовать». Гаргона расстегнула пуговицу и вытащила из-под рубашки медальон, очень похожий на тот, который подарила Янке соседка. Щёлкнула, доставая подаренные Яной листы гиды со знаком Езу. Продолжая иронично кривить губы, наполнила его силой и... Даже надломить не успела, лист в пальцах женщины рассыпался искрящейся серебристой пылью. В тот же миг, или долю секунды спустя, дверь распахнулась, и в помещении сразу стало откровенно тесно. В комнату ввалились декан Гат, ректор Шауртан, студент Йорт и мастер Теобаль. Причём декан сходу расположился так, чтобы своей чёрной мантией заградить Янке весь обзор. Йорт же воскликнул. «Вот, я же говорил, что тут Гаргона!» «Ой!» — разглядев личность Гаргоны, парень осёкся и уже тише растерянно добавил. «Мастер Лёра!» А Лёра лишь вздрогнула всем телом и, повернувшись, истерически захохотала. «Изменила судьбу! О, да, изменила! Навсегда!» «Цела!» — первым делом в полголоса уточнил Гад, прощупывая студентку взглядом. «Конечно, мастер за последние дни мне несколько раз помогла. Разработала график индивидуальных занятий. Подсказала удачное место для тренировок с листом и гиды. Яна повела плечами. «А здесь мы просто говорили о жизни, судьбе и мужчинах». «В башне судьбы? В комнате с прялкой?» Скептически уточнила Шауртан, не очень-то поверившая наивной девушке. «Думали, тут никто не помешает», — пояснила студентка, обвела ворвавшийся табуну коризненным взглядом и констатировала. «Ошиблась». Может, Янке и удалось бы как-то заболтать и уговорить команду спасения, если бы сама Леора, пребывавшая в состоянии сильнейшего нервного напряжения, не испортила ситуацию? Откуда-то, вот где только спрятать-то умудрилась, она извлекла небольшой топорик и, то ли смеясь, то ли плача, объявила тыча обухом в прялку. «Не подходите, а то я разрублю её!» Впечатлённый народ замер, будто играл «В море волнуется раз!» Они не могли приблизиться к террористке, но и та не могла освободить руки, чтобы взять знаки и выплатить на прялки задуманную судьбу. Пад. Пытаясь заговорить горгоне зубы или, возможно, добиваясь каких-то иных целей, ректор спросила. «Ты ведь не Леора, Абгивира?» «Нет». Неожиданно пошла на разговор женщина. Впрочем, орудие не отпустила и от прялки не отвела. «Я Леора, а Эми Дагор?» «Встретила её?» ту Леору, которую приглашали в Академию в трактире на дороге между мирами. Как она, выпив лишнего, хвасталась, что её папенька — старый друг великого Теобаля, мастера Академии Пророчества и Предсказаний. Сосватал ей тепленькое местечко под крылышком эльфа. Я её слушала и понимала. Вот он, мой единственный шанс стать счастливой. Отвела пьяную дуру в свой замок и погрузила в мир сладчайших видений. А сама отправилась ее её приглашением в Академию. Ворота меня пропустили, а мастер Таобаль не знал в лицо будущую напарницу. «Я рад тому, что пришла ты», — разомкнул уста мастер-эльф и невозмутимо отодвинул в сторону ректора Шауртан. Почти вплотную подошёл к Леоре. Та, что бы ни собралась делать, замерла как околдованная, уставившись в глаза Таобалю. Тот поднял тонкую руку и погладил женщину по щеке, провёл самыми кончиками пальцев нежно-нежно. «Рад». — повторил мастер, улыбнулся кончиками губ, наклонился и трепетно поцеловал свою напарницу. Выглядел он при этом удивительно прекрасным, несмотря на короткую стрижку, нетипичную для дивного народа, и потрёпанную удобную форму, ничуть не похожую на летящее одеяние из зелёных шелков. «А вы говорили в статую, а он не превращается!» — своевременно, пусть и не очень-то тактично, подметила Яна. «Не превращается!» Заворожённо согласилась Лёра и тоже робко улыбнулась. Судьба нашла. «Пошли отсюда, пока и в самом деле прялку не сломали ненароком. Как преподаватель ты меня в АПП полностью устраиваешь, потому, Тео, берешь её под своё слово на поруки», — сварливо велела шауртан. «И чтобы график занятий со своими амурами не нарушали». «Беру», — машинально согласился мастер. «А ты, Гаргона, чтобы девицу из оцепенения в ближайшую цикладу вывела. Я отпишу, что она не прошла перед отбором последние испытания на бдительность и осмотрительность, потому на место преподавателя АПП претендовать не может». Скомандовала Дракеса одним махом разруливая щекотливую ситуацию и создавая алиби для Леоры Аэми Дружная Дружной толпой студенты и преподаватели покинули самую главную комнату башни судьбы. Последней спускалась дракесса, чётко контролируя ситуацию, дабы не допустить иных вторжений в комнаты с прялкой и станком судьбы. Конечно, дверь туда открывалась лишь преподавателям АПП, но, как оказалось, и это не являлось стопроцентной гарантией сохранения знаменитых артефактов. Первыми шли, даже, пожалуй, летели стремительным шагом, не замечая никого, кроме друг друга, Теобаль и Ора.